родового поместья Дезессаров, — серьезно ответил Холмс. — Знаете, Уотсон, я вынужден внести в ваше описание еще одну поправку. Наш клиент не просто взволнован. Он и до смерти напуган. — Это выглядит многообещающе, однако пора идти. Трап очистился.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 вряд ли ездит верхом, было, пожалуй, видно по его дерганой неуклюжей походке. Такой нескладеха не удержится в седле и пяти минут. Оставалась любовь к электричеству, то бишь к прогрессу. Здесь я заметил, что чудесное трость нашего клиента пониже набалдашника перетянуто синей клейкой лентой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 Но теперь все будет хорошо, все будет, как говорят у вас, капитально. Я правильно выразился? Судя по телеграмме, дело срочное, — сухо сказал Холмс. Так что не будем терять времени. Переходите к самой сути, пока без подробностей.